Глава четвертая Золотое колесо кружилось, рассыпая яркие искры. Мелькали зеленые косогоры в желтых купавках, белые вершины в синем небе, слепящий блеск солнца, отраженного в бурной по весне тихвице. Варка плясал, забыв себя. Яростно, отчаянно вихрем летали длинные светлые волосы, широкие рукава белой рубахи, яркие кисти опояски. Быстрее, быстрее, чтобы свалился наконец конец плеч тяжкий груз минувшей зимы. Зимой Варка ухитрился как-то свести страховидное бельмо с глаза старостиной дочки при граничных бродах. Теперь староста выдавал ее замуж варка был торжественно приглашен на свадьбу и сразу решил прихватить с собой жданку которая в последнее время от чего то печалилась. с ними тут же напросилась давно мечтавшая потанцевать илана за ней увязался илка который вовсе не хотел чтобы она танцевала с кем попала тогда варка уговорил фамку чтоб не скучала в одиночестве запретить им никто ничего не мог господин лунь с утра пораньше снова отбыл в Бренну. И вот теперь Жданка радостно скакала среди танцующих развеселой компании девчонок-подлетков. Прекрасная лана наслаждалась почтительным поклонением десятка местных кавалеров. Фамочка, правда, стояла в сторонке, солидно беседовала с мамашей жениха и тетушками невесты. Глаз, что ли, у местных парней нету? Ну да. Здесь же худые не в чести. Всем подавай поглаже до да потолще. Варка подумал, что надо будет непременно самому ее пригласить. Сам же он доплясался до того, что ног под собой не чуял. Потом ни с того ни сего обнаружил, что обнимается в прибрежных кустах с какой-то девицей. Потом со вкусом подрался с ухажером этой девицы. Ухажер был настолько пьян, что уже не отличал пресветлых крайнов от обычных людей. В общем, Варка провел время с большой пользой, и вот теперь его снова несло в танце. Приглядевшись к мельканию ярких лент, он вдруг сообразил, что пляшет с самой невестой и прижимает ее, пожалуй, гораздо крепче, чем позволяют приличия. Испуганно скосил глаза, отыскивая разъяренного жениха. Но у невесты, как оказалось, был свой интерес. "При светлый господин Крайн," начала она, проникновенно глядя ему в глаза. "Сказывают, вы так поете, что ветер замирает, облака останавливаются, птицы, заслушавшись, на лету падают." "Любят у вас приврать," небрежно заметил Варка. "Мухи на лету дохнут, это да." Свой новый голос он берёг, словно боялся растратить напрасно. Пил только для своих а то и вовсе в одиночестве. В лесу или забравшись куда-нибудь на скалы, поближе к садам. Интересно, откуда они знают? Не иначе Ланка проболталась. Девица хихикнула. «Спойте, господин край Нехорошо не невесте отказывать». Варка твердо знал. «Ни на каких свадьбах больше петь не будет. Хватит. Напелся уже». Он уже открыл рот для окончательного отказа, как вдруг скрипки и дудки замолкли. Вихрь пёстрых юбок, платков, блестящих лент рассыпался, замер. Девицы с визгом брызнули в стороны. В нарядную толпу на полном скаку ворвался взмыленный вороной жеребец с маленьким всадником на широкой спине. Мальчишка хотел отпустить конскую гриву, но пальцы запутались в жестких волосах и никак не разжимались. Тогда он выпрямился, насколько хватило сил, и выкрикнул то, что билось в горле всю эту долгую ночь. замостье спалили!» Выкрикнул и тут же начал падать с каменно-твердой спины этой жуткой разбойничьей зверюги, на которую, должно быть, по ошибке нацепили седло и узду. Руки-ноги закаменели, но свалиться ему не позволили. Приняли с коня, как маленького. — краин прошептал мальчишка. — Ну? — сурово спросил белоголовый краин Кого там еще спалили? — Замостье наше, — пробормотал мальчишка, цепляясь за крепкие плечи под просторной белоснежной рубахой. От рубахи пахло ветром, Лесными травами и немного потом. Кто спалил? Пришлые какие-то, вовсе невиданные, Налетели под вечер, все пожгли, разорили. Хлеб последний, да новины отложенный, Что нам крайно зимой прислали, все сгорело. «Гады!» — высказался Илка. Не раз и не два за зиму им сваркой пришлось ломать спину, таскать мешки из замковой кладовой. Господин Лунь подкармливал добрую половину княжества Сенежского. А денег, к глубокому возмущению Илки, за это не брал. Наши, кто успел, в лес убежали. А я под клуни сидел. А потом они перепились стали орать, что завтра двинут на Крайнову горку, будто бы там сокровища. — Ага, — подтвердил Крайн, — сокровищ полным-полно. А потом гляжу, они уже вовсе пьяные. Я тогда выполз потихоньку. Коня у них увел. Меня кони любят. — Много их? — Много, — прошептал мальчишка, хлопая белесыми ресницами. — Я считал, считал, пальцев не хватило. Облегченно вздохнул, и пристроил голову на плечо Крайна. Это место показалось ему вполне надежным. «Присмотрите за ним», — обернулся Варка к толпившимся поодаль женщинам. Те испуганно закивали. «Это и вправду пришлые, дальние какие-то». «Сенежские в Пригорье не полезут», — сказал староста. «Значит», — подвел черту Илка, — «не сегодня-завтра они будут здесь». «В набат!» — распорядился староста. «Голубя надо послать!» — тихо сказала Фамка. «Двух!» — решил Варка. «В трубиш и в бренну». Жданка знакомым красивым жестом протянула руки. На каждую тут же опустилась по голубю. «Ого!» — оценил Варка. «Господин Лунь научил», — гордо сказала Жданка. «Так!» — заметил Илка неприятным голосом а где же наша славная стража в бродах стоял небольшой отряд для охраны переправы через стихвицу но нынче славная стража славно погуляла на свадьбе и вряд ли была готова к свершению славных подвигов к колодцу их велел старста два три ведра холодной водички на голову мигом протрезвеют а вот перебродом плохо придется сожгут как пить дать Все посмотрели туда, где за рекой, на левом низком берегу, вытянулись вдоль дороги сенежские переброды. «Не наше дело», — решил Илка. «Там же вроде как за граница «Кому за граница буркнул староста. «А у кого там в каждом доме то сват, то брат, то дочкой с зятем, то кумску мой?» «Ага», — сказал Варка. Деревня тихо лежала за рекой. Золотились на солнце травяные крыши. Зеленели квадраты полей и огородов. Надо их задержать. — Давай, — фыркнул Илка. — Ты их там задержишь, или они тебя? Это мне неизвестно. Но одно я знаю точно. Господин Вепрь страх как обрадуется. Вторжение скажет. Нападение Крайнов на исконные земли княжества. И как начнет защищаться, как начнет... Вторжение — это когда боевой отряд хотя бы человек в десять. А один я — это никакое не вторжение. Может, я заблудился. Ага. Илка постучал пальцем по лбу. И уже давно. Что ж, так и будем стоять и смотреть, как горят эти несчастные переброды? — Я не буду, — заявила Жданка. — Пошли, Вар. Устроим им что-нибудь эдакое. — Пожар с потопом, — ехидно заметила Ланка. — Или потоп с пожаром, — вздохнула Фамка. — Пожар они уже устроили, — вновь встряла Жданка. — Сейчас я тебе устрою, — пригрозил Варка. — Ладно, я пошел. — Рыжую держите, чтоб не вязался. — Сказал? и легким шагом сбежал по тропинке к Тихвицкому броду. У брода обнаружилось, что он не один. Хмурый Илка и три взъерошенные курицы никуда не делись. «Возвращать твою прекрасную, но мертвую тушку господину Луню я не стану. Лучше сразу в гроб», — пробурчал Илка. «Да может, он обрадуется». «Хм, ты один не справишься». Поджав губы, сказала Фамка. «Да-да», — подтвердила Ланка. «Один и без счета — это глупость». «Ах, Варочка, ты такой неосторожный!» И для убедительности похлопала длинными ресницами. «А вас я не звал», — огрызнулся Варка. «А мы у тебя не спрашивались», — состроила рожу Жданка. Холодная весенняя вода стояло еще высоко. Штаны пришлось закатать выше колен. Варка надеялся, что, увидев такое, курицы отстанут. Но нет. Подоткнули подолы и быстро полезли в воду. Правда, Ланка повизжала немного, надеясь, что Илка жалится и перенесет ее на руках. Илка остался непреклонен. И тогда она преспокойно перешла сама. Даже подол не замочила. Миновали притихшие, притаившиеся за закрытыми ставнями переброды. Дошли до леса в сердитом молчании. И тут дорога вильнула и разделилась надвое. В суматохе все как-то позабыли спросить, где оно, это замостье. «Вот чего», — предложил Илка, — «барка и жданка у нас самые сильные». «Гордобитие какое-нибудь учинить или грозу с молниями?» Это им расплюнуть. Я щит хорошо держу, и Ланка тоже, даже может, лучше меня. Давайте так. Мы с Варкой налево, а вы направо. Фамочка за рыжей присмотрит, чтоб княжество Сенежское все-таки уцелело. Варка открыл рот, чтобы возразить, но поглядел на дорогу, сообразил что-то и кивнул. Дорога велась по прозрачному березняку. Сквозь снежную зелень полураскрытых почек, по прелой листве, по холодным лужам, в которых дрожали осколки яркого неба. Несмотря на белый день, оглушительно орали соловьи. Надрывалась свихнувшаяся от весны кукушка, в отдалении урчал тетерев. Но никаких разбойников слышно не было. Они нас одурачили, — сказала Фамка после целого часа быстрой ходьбы. «Та дорога была торная, наезженная. А еще там конские следы были, свежие». «На этой тоже следы», — неуверенно возразила Жданка. Ланка вздохнула с облегчением. Насмерть биться с разбойниками ей, по правде говоря, совсем не хотелось. «Надо...» возвращаться оого го кто это у нас тут ты только погляди какие курочки перепелочки куропаточки а ту их ату эхо подхватило охотничьий вопли понесло дальше по весеннему лесу всадники летели по склону холма не разбирая дороги проламывались через молодую поросль, перелетали через кусты и колдобины. но прям как в песне. Три красотки на лугу. Ты глянь на любой вкус. Черненькая, рыженькая, беленькая. Мне беленькую. Га-га-га, у тебя губа не дура. Тем временем девицы на лугу вели себя странно. Им бы броситься в рассыпную, Скарабкаться на косогор, попробовать скрыться в чаще, а они схватились за руки, стоят и только глаза таращат. С перепугу должно быть. Не в силах сразу удержать разогнавшихся коней, всадники завертелись вокруг них, топча нежную травку, разбрызгивая грязь. Неслись по кругу блестящие конские тела, потертые кожаные куртки, яркие пропавшие потом рубахи. Девицы стиснули крепче руки, сдвинули плечи. Один из всадников пытался нагнуться, подхватить беленькую в седло, но чего то не дотянулся. А кони всё не хотели останавливаться. По кругу, по кругу. Напрасно седоки орали, натягивали поводья. Лошади их будто не замечали. Девицы согласно кивнули и медленно двинулись в сторону. Запели звонко и протяжно. Сколыхнулись, поплыли пестрые юбки, Заскользили по траве розовые босые ножки, Скроенные на городской манер башмачки с ленточками, Аккуратные козловые сапожки. Всадники прикипели к седлам, Восторженные вопли сменились руганью, Кружились головы, ослабевшие руки роняли по воде, Ноги теряли стремена. По кругу, по кругу девицы дружно разняли руки рыжая резко вскрикнула кони взлетели на дыбы всадники попадали на землю как спелые груши и остались лежать не в силах сделать ни одного движения уф сказала ланка и совсем не изящно плюхнулась на траву неужто справились я так испугалась так испугалась а дальше что спросила фамка и медленно улеглась ничком на холодную землю Утопило лицо в сырой траве. Мельком подумала, что непременно зазеленит новую юбку. Может, влажная земля уймет мелкую дрожь во всем теле. И тошнота пусть пройдет. Дальше господин Лунь делает так. Хихикнула Жданка. Встала, надменно вздернув подбородок. Беру ваши души. И все. Чисто, тихо, никто ничего не жжет никто никого не убивает но ты же не господин лунь выгорела фамка прямо в землю кто нибудь знает когда они оклемаются никто не знал круг покоя на живых людях они раньше не пробовали надо уходить скажем перебродским мужикам пусть сами подберут повежут это этих еще минуточку — взмолила Сланка. — Сил никаких нет. Поверженные разбойники пока что способны были только хрипло стонать и невнятно ругаться. Падение не было безболезненным. Да и кони потоптались по ним изрядно. — Как бы ни померли, — обеспокоилась Жданка. — Туда и дорога, — подумала Фамка, но сердобольная рыжая пошла все-таки взглянуть поближе. — Ого! Послышался ее звонкий голос. «Да это же Яник». «Какой еще Яник?» Вяло удивилась сланка «Откуда ты его знаешь?» «Да наш Яник. Бобр с болота. А вон истах, братан его». «Что ты несешь?» Пробормотала Фамка, не отрывая лица от приятно холодившей травы. «Братья Бобры — известные липовецкие душегубы и добрые соседи семьи Фам никак не могли оказаться здесь, в далеком пригорье. В лесу глухо, надрывно завыли собаки. Они выехали на поляну и остановились, очевидно пораженные открывшимся зрелищем. Неподвижные тела, мирно щиплющие травку кони и три нарядных девчонки посреди дороги. Ланка прижала руки к горлу, слабо пискнула и провалилась в самый настоящий непритворный обморок. Жданка молниеносным движением выхватила нож из-за голенища ближайшего неподвижного тела, ловко спрятала за спину. Фамка, шатаясь, поднялась на ноги. Затравленно оглянулась, куда бежать. По дороге догонят, в прозрачной весенней роще догонят или подстрелят, а собаки Собаки догонят везде. Два громадных черных пса щерили острые клыки по обе стороны крепкой соловой кобылы. На кобыле небрежно восседал неприметный человечек, лосоватый, серенько одетый. Единственная роскошь слишком тяжелый по весеннему времени плащ, подбитый седым соболем. За ним следовала свита. Из-за поворота выезжали, сбивались в плотную группу все новые-новые всадники. Ржали остановленные кони, кто-то сзади ругался, кто-то орал, спрашивая о причинах задержки. Вот оно что. Их слабых сил хватило лишь на то, чтобы справиться с жалким передовым отрядом. «Ко мне раздался негромкий приказ». Фамка понимала, надо подчиниться. В голове быстро крутились обрывки правильных мыслей. «Так, мы простые крестьянские девицы из этих, из перебродов. Шли себе по лесу, никого не трогали. Что тут было, знать не знаем, ведать не ведаем. Может, отпустят?» «Ага, как же, отпустят они!» «Я твой щит», — шепнула сзади вцепившаяся в ее локоть Жданка. Фамка знала, это не поможет. Никакого счета они сейчас не сделают. Придется все-таки господину Луню любоваться на ее хладный труп. А может, и не придется. Она покосилась на вздыбивших загривки, готовых к прыжку собак, и вдруг ахнула. По дороге, навстречу разбойничьему войску, неспешно, слегка прихрамывая, двигался господин Лунь при полном параде, в камзоле цвета ночного неба, серебристыми прошвами, в котором он обычно отправлялся запугивать бреннских старшин и прочих хозяев жизни. Правда, сейчас сапоги и даже штаны выше колен были забрызганы грязью. Правый манжет почти оторван и небрежно засунут в рукав. Лента под цвет камзола, которую Ланка собственноручно повязала ему перед отбытием в Бренну, куда-то исчезла и волны льдистого серебра беспрепятственно стекали на шелк плаща, призванного скрывать остатки крыльев. Черный атлас летел, струился, неслышно шуршал, касаясь верхушек молодой травы. Если не ошибаюсь, господин Иероним Крэмер, сын добропорядочного столичного портного Альберта Крэмера, известный на приморских дорогах как ирка кастет а в полебавии как иронним народный избранник ты процедил сквозь зубы господин ииероним откуда ты выполз недостреленный это было невыносимо когда в одном из кабаков грязовца он встретил этого дурачка стефана с его наследственным даром заговаривать мантикор Он был уверен, наконец, улыбнулась удача. Столько трудов, столько усилий. Не так-то легко было подняться из грязи, встать над тупым быдлом. Но он сделал это. Сам достиг всего, чего только можно желать. Урвал свой кус, пока сильные миры сего дрались сильнейшими. Набрав армию, захватив и разграбив несколько городов поменьше, он, наконец, добрался до Липовца. Прекрасный город, богатый, отлично расположенный. Город, который вполне мог бы стать новой столицей, его собственной столицей, без дураков. С мантикорами он добился бы чего угодно, и тут явился этот, учитель Лешка. Лишил собачек их законной награды, а потом Загубил Стефана. Никогда еще деловые интересы господина Иеронима, его точнейшим образом выверенные расчеты, не страдали так сильно. Все пошло прахом. Все. Снова бегство, снова блуждание по лесным дорогам, ночевки под открытым небом, случайные грабежи. Два-три разоренных замка в лесистом Заозерье десяток разграбленных деревень не в счет он двинул сюда остатки своей армии привлеченный рассказом о богатом крае по слухам сроду никому не платившим дани. обещал им хороший куш сказое сокровище существование которых не очень то верил и вот опять на его дороге проклятый летун обманувший его как мальчишку убрать с дороги — проговорил он, ни на минуту не утратив привычного хладнокровия. — Ничего личного. Но дело есть дело. Жданка отчаянно завизжала, бросаясь между краином и конными. Но господин Лунь даже не взглянул на нее. Его глаза были прикованы к лицу Иеронима. — Беру твою душу! — негромко и буднично сказал он. «Навсегда — Навсегда! Иероним избранник... Незложенный король Липовца и его окрестностей молча ткнулся лицом в конскую гриву, выпустил поводья и медленно сполз с седла. С минуту никто ничего не понимал. Потом кто-то завопил, рванувшись вперед, кто-то обнажил саблю. краин ухватил жданку за косицу, притянул к себя «Пожар!» — шепнул он. «Лес горит!» «Ко всем напастям еще и пожар!» Фамка, услышав такое, перепугалась окончательно, но Жданка лишь улыбнулась ехидно. Собаки внезапно завизжали, заскулили тонкими щенячьими голосами и, поджав хвосты, прижав уши, кинулись вверх по склону. За ними сейчас же последовали лошади. Обезумев от ужаса, представшей до неба стеной огня, перед высокими кострами, в которые превратились зеленые березы, Ощущая всей шкурой смертельный жар и жгучие укусы яростных искр, они ринулись, не разбирая дороги, через кусты и буераки, через ручьи и овраги, теряя всадников, обрывая на ходу цеплявшуюся за ветки упряжь. Через пять минут на поле битвы остались мертвый иероним-избранник и еще какой-то рыцарь удачи, сразу вылетевшие седла, По-видимому, потому что руки у него оказались крепко связаны. И все? Так просто? — поразила Жданка. Я тебе говорил, с бессловесными тварями всегда проще, чем с людьми. Только не пытайся делать это одна, а то и вправду что-нибудь подожжешь, — посоветовала Фамка. Тут на прогалину вбежали взъерошенный варка и хмурый, в конец запыхавшийся илка. Варка в поводу вел пойманного при дороге крупного жеребца, который послужил причиной утренней тревоги. Илка, охнув, бросился к бесчувственной ланке. Варка окинул взглядом усеянную телами поляну. Две дюжины, не меньше. Чем это в их? Хотелось бы знать. Так, на всякий случай. Спросил у наших дам. Круг покоя, я полагаю? Фамка кивнула и снова уселась на траву. Сидеть все-таки спокойней, надежней. Илка нежно похлопал Ланку по щекам. Она застонала, приоткрыла глаза, и острый кулачок впечатался в Илкину переносицу. «Дура — Дура! — взвыл Илка, задыхаясь. — Я же свой! Ланка закатила глаза, и на этот раз лишилась чувств красиво, по всем правилам искусства уронив растрепанную головку на широкое мужское плечо. «Мы дураки. Не по той дороге пошли», — покаялся Варка. «Спохватились до да поздно. Подставили вас, выходит». «Сами себя обдурили», — фыркнула Жданка. «А вы голубя получили, да?» «В жизни не читал такой идиотской записки», — скривился краин «За мостье сожгли. Разбойники идут к бродам. Ни слова о том, что вы намерены нарушить границу» ни намека на то, что вы полезли прямо в лапы разбойничьей шайки. Летать я, знаешь ли, не умею, а прыгать через два колодца подряд весьма утомительно. А потом еще пришлось взгромоздиться на эту тупую скотину. Заметьте, я даже не спрашиваю, кто зачинщик». Все посмотрели на Варку. Варка посмотрел вокруг в поисках более интересного предмета обсуждения наткнулся взглядом на неподвижное тело Иеронима. А это еще кто? «Никто, а что?» — рассудительно заметил Крайн. «Так бывает, знаешь ли. Рождается человек, хорошенький такой. Глазки, пальчики, кудряшки. Растет, взрослеет. Потом вдруг займется политикой. Глядь, а он уже и не человек вовсе. Страна кровью умывается» а родные только девятся. Куда же подевался тот мальчик? «Иероним!» — потрясенно пошептал Варка. «Откуда он здесь?» «Полагаю, добрался ли сами из-за Озерия?» «Где скрывался, когда его выбили из Липовца и прогнали через все Полибавье?» «Мантикоры, вероятно, вышли из подчинения, когда я немного вразумил Стефана. Боюсь...» Сейчас они свободно рыщут по всей стране. А без мантикор... Но с ним же были, — прошептала Жданка, испуганно оглядываясь, — собаки. Просто собаки. Быть может, он говорил своим людям, что это мантикоры, или просто любил собак. Любил? Оказавшийся рядом Илка с яростью пнул мертвое тело. Жаль, что я опоздал. Я бы... А вы? Ведь это вы его? Ледяной глой Душу забрал, — хрипло сказала Фамка. Что? Вот так просто? — не поверил Илка. Жданка серьезно кивнула, подтверждая. Мол, чего такого? Забрал и все. То есть вы и раньше так могли? Всех врагов вот так, одним взглядом? Не всех. Но иным людям не стоит смотреть в глаза крайным. Илка даже задохнулся от возмущения. «Песе кровь! Мы тут бьемся из последних сил? Каждый миг проиграть боимся, а вы? Что же вы раньше-то? Почему? Почему не желаю быть убийцей? Какое же это убийство, когда они сами? Они же преступники! Значит, предлагаешь мне стать судьей и палачом? Кого из скольких я должен казнить?» для достижения всеобщего счастья. Список составишь, или так по стране пройдем? Покараем на скорую руку всех, кто тебе не понравится. Илка молча уставился в землю. Он был не согласен. Если есть смертельное оружие, надо его использовать, а врагов, ясное дело, уничтожать под корень, так, чтоб не встали. Но представить Краина в роли беспощадного палача Тоже не получалось. «Правда, вот этому...» — тяжко вздохнул Крайн. «Я бы заглянул в глаза еще в Липовце». «Но не успел. Хотел заняться им после того, как вы будете в безопасности. Но, как водится, вмешался господин ивор и все испортил. Впрочем, как всегда. Сейчас снова будем расхлебывать последствия его опрометчивых поступков». С этими словами край направился к связанному, который, отчаянно извиваясь на земле, глухо стонал сквозь надетый на голову мешок. — Так, — протянул господин Лунь, избавив его от этого украшения. — Недаром я нынче дурной сон видел. Илка сразу узнал яростные голубые глаза, торчащие скулы, нижнюю челюсть ящиком, ему стало нехорошо. — Хенрик Сенежский. Средний сын князя Сенежского, тот самый, которого на переговоры посылают, только чтобы всех запугать, любитель брать всех за горло, а они тут толпой по земле князя гуляют, и притом без всякого позволения».